Глава 4. Первые шаги. После завтрака я пошёл в каюту, так как делать мне было абсолютно нечего, и начал выбирать, что первым изучить. Запаздало пожалел, что не поставил на изучение никакой базы вчера. Терять зря время в этом мире было не принято. По очереди вставив оставшиеся 44 чипа с базами, я прочитал их содержимое. Генетическое оружие малого корабля Энергетическое оружие малого корабля, энергосистемы малого корабля, ремонтные дроиды. Все базы были второго ранга. Подумав, я решил первым делом поставить базу по дроидам, потом по энергосистемам, а потом уже базы по оружию выучить. Закачав базу по ремонтным дроидам, я поставил её на изучение в фоновом режиме. Отнечего делать, я начал просматривать различные схемы бытовых приборов. Старался разобраться в том, как они устроены, на каких принципах. Первое, что я понял, везде присутствовала модульность. Весь ремонт заключался в замене исправных блоков. Никто особо не заморачивался, не выпаивал детали, заменил блок и готово. И что тут сложного? В состав базы входили схемы множества приборов. Также я понял, что существуют универсальные инструменты, различные тестеры и, как вишенка на торте, микродроиды. Я залез в местную сеть и начал изучать предложения по продаже подобного оборудования. Цены прямо скажем, кусались. Тем более я ещё не имел представления о функциональность этих приборов. До да, их названия и модификации мне не особо много говорили. Вот пройду тренажёр, там и буду подбирать себе инструментарий. Сходил на обед и продолжил изучение схем. Ближе к ужину забежал Линк, сказал, чтобы я его сегодня не ждал. У него какие-то личные дела нарисовались. Напомнил, что сегодня меня ждут в 12:00 ночи и убежал. Я решил лечь спать, чтобы к назначенному времени хоть немного отдохнуть. Поставил на нейросети будильник и вырубился. В пол11:00 встал и пошёл на поиски нужного мне человека. Помещение с тренажёрными капсулами напомнило мне спортзал. Только тут не было спортивного инвентаря. Стояли похожие капсулы, только вот вместо костюма был только шлем, и внутри находилось удобное кресло. Я нашёл нужного мне техника, мы обменялись контактами, и он объяснил мне, что когда он будет на вахте и будет свободное окно, он будет сообщать мне, и я смогу прийти. Спросил, какую программу я хочу пройти. Я выбрал базу по ремонту бытовых приборов и рассказал, что она у меня устаревшая. Он понятно кивнул и объяснил, что это нормально. И не многие, но и таким образом получают базы. Потом просто нужно докупить недорогое обновление и всё. Он поставил программу тренировки и помог надеть шлем на голову. Я откинулся в кресле и на приветственном экране выбрал начать тренировку. Сегодня было окно в 2 часа. И все 2 часа я решал задачи по ремонту различного оборудования. Чего я только не отремонтировал. Раз за разом постепенно задания становились всё сложнее и сложнее. Голова уже начала пухнуть от сотен блоков и модулей. Но вот моё время закончилось, и техник, получив свою сотню кредитов, отправил меня в освоение. Напоследок он сказал, что мне осталось полчаса тренировки и полчаса на сертификацию. Это несложная база, поэтому и так быстро, пояснил он. Я добрался до каюты и лёг спать. Утром я проверил ход изучения баз и увидел, что база по дроидам изучена, и сейчас доучивается база по энергосистемам. Неплохо. До завтра как раз и выучу. Так прошла первая неделя моего пребывания на корабле. Базы были изучены, а по ремонту бытовых приборов и ремонтным дроидам я прошёл тренажёр. и получил от Искина тренажёрной капсулы метку на нейросеть о сертификации. Периодически я наведывался в спортзал, но в капсулу, помня неудачный первый опыт, не лез, ограничиваясь тяганием простого железа. Парни из абордажной команды меня игнорировали. После получения сертификатов, я, как только остался один, вызвал Фила и спросил, может ли он эмулировать подобные метки. Технически это возможно, но все сертификаты заносятся в какую-то базу. А что будет, если ты придёшь устраиваться на работу и окажется, что твоя метка фальшивая? В лучшем случае тебя не возьмут, а ведь могут и к ответственности привлечь. Так что не стоит. Я согласился с мудрым интеллектом, сам почему-то не подумал об этой простой истине. Вечерами я смотрел, как работает Лин, ремонтируя приборы, и наконец не выдержал. попросил его что-нибудь починить самому. Техник объяснил, что он несёт ответственность за эти вещи, да и инструменты свои дать мне отказался. К этому моменту я уже знал, что мне нужно, и поискав в объявлениях, я нашёл неплохой, рабочий, хоть и изрядно потрудившийся универсальный тестер и немного некомплектный набор инструментов. Он представлял собой небольшой кейс с десятком инструментов. тремя микродроидами. Вся дневни комплектность как раз и заключалась в том, что дроид в комплекте был всего один. Взвесив все за и против, я купил эти вещи за 1500 кредитов. После покупки на моём счету оставалось 4900 кредитов. И я снова пристал к Линкус с просьбой что-нибудь починить. Наконец он психанул и повёл меня с собой куда-то на нижние палубы. Мы зашли на какой-то то ли склад, то ли кладовку. Алин кивнул мне на коробку с кучей технологического мусора. Вот, ковыряйся, выбирай, что хочешь. Я погрузился в изучение содержимого коробки. Чего тут только не было. Но я уже знал, что я хочу. Мне нужен был наручный и скин. Почти все ходили с ним, и мне его очень хотелось. Но вот ценник на них был мне не по карману. Я достал из коробки три различных наручных скина разной степени повреждённости. Если они тут, то, видимо, их не смогли починить, или это было никому не нужно. А возможно, они лежали тут на запчасти. Я показал находке Линку. "Можно это взять?" спросил я. "Сто кредитов и забирай", согласился он. Подумав, я перевёл деньги Линку. Я уже давно понял, что в этом мире всё крутится вокруг кредитов. Все пытаются заработать, потратить на базы или экипировку. Ну что ты ещё? Всё стоит кредитов, и никто ничего не будет делать просто так. Я проверил своим новым тестером сломанные гаджеты. Вердикт тестера был однозначным: ремонт невозможен. Судя по внешнему виду, приборы побывали в какой-то переделке. Видимо, их также притащили как трофеи и продали на запчасти. Не слишком надеясь на успех, я всё-таки решил в них поковыряться. Опыт, как ни крути, надо нарабатывать. Да и база у меня была старая, и этих приборчиков там не было. Апгрейд базы до актуальных всё-таки нужен. Ещё бы деньги на него найти. Прийдя в каюту, я, не откладывая в долгий ящик, приступил к изучению своих покупок. Все три наручных и скина были разных моделей и разных производителей. Первым делом я внимательно их осмотрел. Нечто среднее между телефоном и наручем. Носить предполагалось на левой руке. Осмотр ничего мне нового не дал. Я внимательно проверил все приёмные отверстия, куда можно было вставлять чипы памяти и базы знаний. Как и ожидалось, если что и было, то трофейщики всё оттуда вытянули. Так, теперь настало время разобрать устройство. При помощи универсальных инструментов я, потратив полтора часа, смог разобрать все три устройства. Линк слегка насмешливо наблюдал за моими трудами. Бор, тут явно всё под Эмми попало. Мёртвое железо. Начни лучше что-нибудь попроще кручить. Зачем же ты тогда мне их продал, если знал, что они мёртвые? раздражённо спросил я. Но, ну, во-первых, ты сам выбрал, а во-вторых, мне кредиты нужны, рассмеялся техник. А я всё равно поразбираю. Опыт он из всего складывается, упрямо сказал я и сел за работу. Разобрав наручные искины, я начал осматривать и анализировать устройство и компоновку. Что удивительно, большинство блоков и микромодулей были типовыми и взаимозаменяемыми. Я сделал запись в нейросети по схематике приборов. Настало время тренироваться в работе с тестером в реальном деле. Было в нём много функций, которые обычно никто не применял. Я начал прозванивать каждый модуль, каждую дорожку, отмечая в своей схеме проблемные и нерабочие места. Наконец-то эта работа была сделана, и настало время потренироваться в работе с микродроидом. Я отдал команду на сопряжение и взял его под контроль. На тренажёре я уже делал подобное, поэтому новым для меня это не стало. Дроид выбрался из зарядной ниши кейса, произвёл тестирование всех систем и шустро начал разбирать на модули сломанные и скины. Всего у него было 6 ног манипуляторов. Два из них имели микролазеры для пайки и сварки. Не прошло и 10 минут, как на столе оказались три кучи с модулями: полностью рабочие, частично рабочие и полностью нерабочие. Вот и что теперь с ними делать? Я позвал лежащего на кровати Линка и спросил: "За сколько можно продать эти рабочие модули?" Он скептически осмотрел кучку рабочих модулей и ответил: "За 50 кредитов заберу. Вот и позанимался ремонтом. На 50 кредитов в убыток сработал". "Ладно, решил пока не продавать, а заняться осмотром дефектных модулей. При более внимательном обследовании я заметил, что некоторые модули вполне подлежали ремонту. Где-то была погнута ножка, где-то возникла холодная пайка. При помощи микродроида эти проблемы были устранены, и кучка исправных блоков значительно увеличилась. После этого я решил разобрать несколько сломанных модулей, чтобы понять, как они устроены внутри. Дроид быстро раскрочил пару модулей, и я начал изучать их устройство. Очень странно, Принципы работы почти такие же, как у нашей земной электроники, только всё значительно микроскопичнее и находится в экранированном корпусе. Защита от космической радиации и различных излучений. В принципе, можно попробовать разобраться и с ремонтом самих модулей. Натравив своего маленького помощника, я начал тестировать и перепаивать микросхемы модулей. Из трёх мёртвых у меня получалось сделать один живой с ресурсом, судя по данным тестера, в 70%. Неплохо. Вся работа заняла у меня 4 часа. На столе лежала кучка исправных модулей и небольшая кучка полностью испорченного хлама, который я сразу скормил утилизатору. Голова слегка гудела от непривычной работы. Находиться долгое время в сопряжении с дроидом было очень утомительно. Спросив ещё раз у Линка о стоимости исправных модулей, я услышал ответ 120 кредитов. И того 4 часа работы, и я заработал 20 кредитов. Таким макарам я далеко не уйду. Я убрал модули и инструменты в свой шкафчик и завалился на кровать. Всё-таки как хорошо тут работает система жизнеобеспечения. Никаких запахов я не чувствовал, хоть и паял тут в течение 4 часов. Перед сном я вызвал Фила. Он доложил о процессе прорастания волокон в мозгу. Я спросил его про свои сегодняшние опыты и поинтересовался, не может ли он мне помочь в ремонте незнакомой мне техники. Он подсказал мне простое и элегантное решение. Если нет новых схем, то почему не воспользоваться старой? При помощи друида переделать схему под прибор двадцатилетней давности. Я чуть не хлопнул себя по лбу. Как мне самому эта идея не пришла в голову? Быстро найдя в базе знаний схемы наручных эскинов от простых до дорогих моделей и сверив их с тем, что было в наличии у меня, мы подобрали вариант, который вполне можно было легко попробовать сделать, разместив в корпусе наиболее сохранившегося девайса. Решив завтра этим заняться с утра, я уснул. С утра по завтракам я приступил к конструированию. Пришлось разрезать все 3 блок-схемы на части по подготовленному заранее шаблону, но дроид с этим легко справился. Он же и соединил их в новом виде. Потом начался процесс сборки микромодулей по предложенной схеме. К сожалению, сам экран на всех 3 искинах был повреждён, и отремонтировать их было невозможно, а покупать ещё и экран у Линка я посчитал излишним расточительством. Но так как Искин соединялся с нейросетью, это было хоть и неприятно, но не критично. Выбрав наиболее мощные модули с максимальным ресурсом, я в течение полутора часов собирал девайс. Тестер выдала отчёт о работоспособности устройства. На мою удачу, модуль памяти с программой оболочки одного прибора был цел, и программа искусственного интеллекта была в наличии. Не знаю, где бы я тут искал мозги для своей новой игрушки. Мысленно пожалав себе удачи, я запустил прибор. К сожалению, экран не работал, и нельзя было увидеть ход загрузки, но мелодичный звук, последовавший после включения, подарил надежду, что всё будет хорошо. Через минуту на нейросети появилось уведомление об обнаружении нового устройства. Произведя тест всех систем, я был удовлетворен. У меня получилось. Оставалось наладить общение со своим новым помощником. Сделать это оказалось несложно. Я отдал команду на принудительное обнуление настроек. Мне нужно было полностью новое чистое устройство. Процесс начался, и выскочило уведомление об обнаружении изменения конфигурации устройства. Пришлось дать команду на принятие новой конфигурации. Искин немного подумал и согласился. Конечно, это был неполноценный искин. Его возможности были далеки от мощных корабельных искинов. Но этого и не требовалось. Это простой повседневный помощник и хранилище информации. За отдельную плату была возможность закачивать различные полезные программы, но стоило это денег, так что сейчас я этого делать не буду. После прохождения тренировок и сертификации у меня осталось всего 4000 кредитов на счету. Теперь я стал хозяином умного прибора и понял, что тут на ремонте можно заработать Данная модель наручного иска не стоила от 3000. Неплохо я приборахрился. А то, что экран не работает, не страшно, вполне можно вывести экран в отдельное окно нейросети. Главное, что все функции прибора были на месте. Местные техники, видимо, даже не старались понять и разобраться в устройстве приборов. Просто заменяли нерабочие блоки и всё. Эх, не переключали вы чёрно-белый телевизор плоскогубцами, ребята. Теперь настало время очередной покупки. Мне нужен был скафандр. Понятно мое дело, что ничего приличного мне не купить с моими деньгами. Я когда залез в этот раздел, просто офигел от видов и самое главное цен на скафандры. То, что сейчас было на мне, было, так сказать, лёгким комбинезоном с функцией спасения жизни. При разгерметизации из утолщения на шее появлялся прозрачный колпак. И из картриджа начинал вырабатываться кислород. При его активации должно было хватить 30 минут. За это время предписывалось добраться до штатного скафандра или герметичного помещения с атмосферой. У всех без исключения были собственные скафандры, и каждый стремился купить себе наиболее отвечающий его запросам скаф. Они подразделялись на технические, пилотские, боевые, лёгкие, средние и тяжёлые. с различными дополнительными обвесами и возможностями. Некоторые представляли из себя эдакии танки на ножках. Однако и с ними было всё не так просто. Мало было его иметь в наличии, надо ещё и уметь ими пользоваться. В принципе, с каждым скафом-производителем была предусмотрена своя мини-база по пользованию, но также существовали и общие базы, которые позволяли пользоваться большинством видов скафов. В принципе, можно было попробовать и тут поразбираться. Но вот заковыка состояла в том, что базы по ремонту скафандров у меня не было, а ковыряться наобум имея то, что у меня есть, значило просто так выкинуть деньги, потому что и сломанные скафы стоили весьма прилично. Ладно, может быть Линк что-нибудь подскажет. А Линк предложил купить у него его старый технический скаф за 3000 кредитов. Он был, по его словам, вполне рабочим, хоть и некомплектным. В нём изначально за спиной был футляр для двух ремонтных дроидов. Сейчас дроидов уже не было. Также были предусмотрены усиленные элементы питания, так как техникам приходилось запитывать резыки при ремонте обшивки и другие приборы и инструменты. Также присутствовала лёгкая бронезащита. Скафандр относился к разряду лёгких И в принципе, за эти деньги можно было бы поискать и получше, но на корабле таких предложений не было. Взвесив все за и против, я решил всё-таки купить улинка этот скаф. Одев его в первый раз, я увидел сообщение об обнаружении нового устройства лёгкий скафандр Tech 3U. Предлагалось изучить мини-базу по его применению. Я согласился, и в течение 10 минут изучение базы было закончено. Проведя тестирование систем Скафа, я убедился в его работоспособности, хотя ресурс в 65% не радовал. Ну что ж, моя первая технологическая одежка в этом мире, не считая стандартного комбинеза. Я оставил свою покупку в своём шкафчике и задумался над тем, что же мне делать дальше. Очень скоро меня высадят и придётся самому думать о питании и проживании. Судя по разговорам с линком, у меня будет трое суток для поиска работы. Тысяча кредитов, на счёт из которых придётся ещё и за банковский имплант заплатить. Ну и возможность кредитнуться и трудоустроиться. Но ну вот если работы я не найду, то отправят в местную армию послужить на благо обществу. Честно говоря, в военные идти не хотелось. Навоевался на своём веку, и так регулярно кошмары снятся. Разное приходилось в жизни делать, о чём вспоминать-то и не хочется. Иногда во сне приходили погибшие товарищи. Иногда мы вместе с ними шли в бой, иногда прятались от арты. Нет уж, если будет возможность устроиться на гражданке, надо устраиваться. В военные идти никогда не поздно, тем более с ней рассетью непонятно. Насколько я понял, с базовой сетью работу можно найти с большим трудом и скорее всего низкооплачиваемую. Ладно, поживём увидим. Небольшая сумма на счету есть, кое-какие базы знаний присутствуют, а там прорвёмся. Наконец настал момент, когда по кораблю была подана команда о прибытии на станцию Сурём-4. Она находилась на орбите планеты Элион звёздной системы Локни. одного из пограничных миров империи Аратан. Планетка была аграрным захолустием, и работать там можно было только в аграрном секторе или в обслуживании. Станция была торговая, она обеспечивала все потребности планеты и была перевалочным пунктом для продукции с поверхности планеты. Также в системе были четыре боевых станции, составляющих охранную призму системы обороны. Однако наш капитан Инга, видимо, решил дать отдых экипажу и состыковалась с торговой гражданской станцией. Мне поступило сообщение от Искина корабля о том, что мне надлежит покинуть борт корабля со своими вещами в течение часа. Вот и кончилось моё время на корабле. Я решил побыстрому собрать свои вещи и попрощаться со своими скудными знакомыми. Алинк был на дежурстве и не мог меня проводить. Пришлось попрощаться с ним через сеть. А вот доктор был на своём месте и, похоже, никуда не собирался. Абор поприветствовал он меня, попрощаться пришёл. Да, док, мне пора. Пойду покорять новый мир. Будь аккуратен, Бор, почаще смотри по сторонам, не доверяй никому, и всё у тебя будет хорошо. Запомни, в нашем мире друзей практически не бывает. За пару лишних кредитов тебе легко воткнут нож в спину, и глазам не поведут. И вот ещё что. Я тут кое-что нашёл в твоих симбионтах. Очень странные создания, я тебе должен сказать, то, что они созданы искусственно, это вне всяких сомнений. Также они производят ряд токсинов, они нарушают мозговую активность. Я не знаю, зачем ты их в себе носил, но они тебе явно вредили. Вот Он протянул мне небольшой футляр. Я тут синтезировал антидот. Проверить не наком было, но ты можешь попробовать. Может, он тебе и поможет. Может, получится заменить нейроцит со временем, когда последствия работы токсинов пройдут. Также советую, если не поможет, найти доступ к капсулам Аграфов. Это, конечно, дорого, но в жизни бывает всякое. Они большие мастера по части ядов. Но это так, совет на будущее. В этой дыре их просто не может быть. Дог попрощался, и я покинул его лабораторию. Всё своё было со мной, и я направился к шлюзу. Встречай меня, о новый дивный мир.